Глава 16. Итоги. Фонарь светил тускло, с трудом выцарапывая ближайшие метры дороги. Дальше черная, непроглядная, вязкая, словно густые чернила, стояла тьма. Она окружала со всех сторон, неохотно пятясь от бледного пятнышка света, скользящего по полу и стенам. Ведь стоило лишь сместить, убрать его, затекала обратно. Занимала свое место, которое в паутине давно уже стало ее собственностью. В этой тьме они были не одни. Сзади выплясывая и кривляясь, то серое, размытое, а то зловещее, черное, то утекая по самой подошве, а то вытягиваясь до невероятных размеров, неотрывно двигались тени. Ровно две. По количеству людей. Раньше их было больше. И они носились по транзитной, внахлёст, ложась друг на друга. Но четыре дня назад у знайки сдох фонарь, и количество теней уменьшилось в половину. Левая, мощная, габаритная, занимающая большую часть транзитной, выпирающая частями брони, снаряги и обвесом на шлеме, с болтающимся за спиной пулеметом Серега. Правая, мелкая, ковыляющая, опираясь на винтовку, точки, приспособленную костылем Илья. Впрочем, это были всего лишь тени. Были они не опасны, и друзья не обращали на них внимания. Опасностей здесь вообще оказалось немного. Из пассивных угроз только стандартные. Холод, голод, жажда, пыль и радиация. Типовой набор в джунглях. Из активных же хищников, вроде людей или механизмов, за без малого три сотни километров они не встретили ни одного. Никого и ничего здесь не было уже давно. А может и вовсе никогда. По крайней мере, именно такие мысли рождались у Сереги. Пустыня. Бетон и тюбинг. Километры бетона и недели тюбинга. Никаких признаков жизни, кроме двух путников, которые давненько уже потеряли счет дням и неделям. И после этих дней и недель они все еще оставались живы. Был, правда, еще ветер. Все это время, начиная с четвертого-пятого дня, злой, колючий, он рождался где-то далеко впереди, набирал скорость в аэродинамической кишке транзитной и вставал упругой стеной. Холодными своими ладонями он упирался в грудь. Хлестал полами шинели, горстями бросал в личину пыль и мелкие песчинки. Так что слышно было, как они сухим треском шелестят по куполу шлема, забираясь под броню, лишая последних крох тепла. Он выматывал физически и морально, бесил своим злобным тупым упорством. Знайка, руководствуясь какими-то своими формулами и выкладками, подсчитала что-нибудь ветра, дорога заняла бы меньше времени, процентов на двадцать, точно. Но с ублюдочным ветром невозможно было ничего сделать. Ровным счетом. «Серега! Серега! Может, пожрем?» Щелкнул в наушнике. Знай шел рядом и чуть позади. Так легче было противостоять ветру, плотный поток которого разбивался о массивную фигуру товарища. Но шум не всегда позволял разговаривать, и зачастую приходилось использовать связь. Сотников, подняв руку, глянул на часы. «Середина дня» пожалуй, за одной водички глотнуть. «Сворачиваем», — просигналил он. «К ребрам давай». Между ребрами было чуть тише. Настолько, что можно снять шлем и, сидя рядом, даже разговаривать, особо не напрягаясь. И говорить, и рацион распотрошить, и проглотить очередные сто грамм провианта, да и теплее. А вот, скажем, если ветер в спину дул, тщательно пережевывая крекер с мелким кусочком тушенки, изрек Знайка. «Мы за неделю могли бы. Наверное». — Это как же? — усмехнулся Серега. — У Бармалея зипа до да черта. Те же подшипники выбить, приспособить колесиками. И площадь щита, какая видал? Щит поставить на колеса, снять с пацанов куртки, шить между собою. Вот тебе парус. Мачта! Он похлопал ладонью по своему костылю. Новый вид спорта — тоннельный серфинг. — А полуметрового наушника куда? — поинтересовался Сотников, осторожно подхватывая кусочек тушняка. — Ты же первые дни пластом лежал. Илья вздохнул, признавая справедливость слов. Шли, словно итоги подводили. Говорили. Много и о разном, да и что еще было делать? Знайка в эти дни вообще блистал, метал мысль за мыслью, и в философию-то уклонялся, и в божественное, и даже сумел из него Серега выцарапать нечто настолько важное и секретное, что полдня потом в себя приходил. И он все не переставал удивляться, сколько же умещается в этой лысой башке с грязным растрепанным ракезом началось малого едва очнувшись после операции когда шило брубок снова пришлось накачать его наркотой илья сразу родил идею серега пока резал все пытался сообразить как теперь транспортировать мелкого ведь не тащить в самом деле на волокуше не выдержит в первые дни обрубок будет огнем гореть от любого движения ломить волком вой да и с обезболивающим да и просто покой нужен и что делать «Лежать на месте неделю-две, ресурсы прожирать». Знайка справился с проблемой просто. Сумел соорудить из нижней половины Бармалея платформу, благо гироскопу этой модели оказался в тазобедренном узле, а для примитивного шага по прямой искусственный интеллект не требуется. Он полумертвый командовал, а Серега работал. Рассоединил корпус, прикрутил щит, торчащий краем из завала, подсоединил топливник, погрузил мелкого и вперед». Правда, через неделю топливник сдох, но этого времени хватило, чтобы Илья слегка оклемался. Дальше уж сам, на костыле. Полтора километра в час, по стандартам джунглей. «Башка она сама по себе работает, я и участие почти не принимаю», — хрипло шептал Илья в ответ на одобрительные реплики друга. Это было в первый же день, едва тронулись, и научник валялся плашмя на щите, а Серега шел сзади, направляя движение уродливого страуса. «Стоит, понимаешь, загрузить проблему в подсознании и само отработает. Иногда быстро, иногда медленнее, смотря какая задача поставлена. В академии специально навык развивали, целенаправленно. Вот как у вас, например, работа с оружием или работа с болью. Научник тоже должен быть вооружен. Умением запоминать, анализировать и решения выдать. Это как тикающий сейф». «Какой еще сейф?» – удивился Серега. «Тикающий», – ответил мелкий. «Это тоже чисто наше, научное» иногда полезно отстраниться от того над чем работаешь отложить а спустя время вернуться очень понимаешь ли благотворно влияет сознание отдыхает а подсознание продолжает думать ворочать проблему со всех сторон и часто бываешь что возвращаясь к своим разработкам смотришь на них словно с другой стороны решения сами возникают и для этого у каждого есть свой такой сейф все как положено бронированы с толстенными стенками «Убираешь туда материалы, ставишь таймер, и через месяц, полгода, год срабатывает. А ты к тому моменту неделю-две как готов, башка уже наработала идею, открываешь и снова затем уберешься. Ну, вы даете, научники!» — ухмыльнулся Серега. «Все как-то у вас нестандартно, с подвыподвертом. На том и стоим», — улыбнувшись сухими губами, просипел Илья. «И до сих пор, знаешь ли, не подводила» запихнул в рот последний кусочек галетины, Знайка немедленно принялся утепляться. Сдернул с рюкзака скатку спальника, развернул, накрылся, кутая правый рукав. — Снять, что ли, не мог? — привычно проворчал он. — Все бы тебе резать и резать, мерзни теперь. У меня на одну только руку крови для обогрева уходит прорва. Он вздохнул, и завязки все порвались. — У тебя теперь меньше на одну конечность, — ухмыльнулся Серега. — Быстрее согреешься. — Перераспределяй кровушку-то, перераспределяй. Ты теперь как зоолог. «Я стрельну, — Я сейчас тебя отстрельну, скотина, — сказал Илья. Впрочем, эта шутка была уже привычна, и он не обижался. В сравнении с зоологом ему нравилось. — Друг, ноги лишился, а он ржет. Животное! Серега, лениво улыбаясь, промолчал. Обед, хоть и скудный, до да безобразия, все же спихивал организм в дремотное состояние. И он, откинувшись на рюкзак, лежал и слушал свист летящего мимо ветра. Порезанный рукав Илья припоминал каждый раз, стоило слегка подмерзнуть. Хотя сам понимал, что счет шел на секунды и ворчал чисто для порядка. К тому же сам отказался с Хенкеля куртку снимать. Так что пеняй на себя. В первое время он как-то обходился. Нашел длинную тесемку и обвязывал рука в круговую, как колбасу. Но рука была правая, она все время работала костылем, веревочка терлась о лужу винтовки и уже на второй день лопнула а потом еще раз и еще. Знайка связывал ее снова и снова, но с каждым разом тесемка становилась все короче. В очередной раз он просто не смог обернуть ее вокруг руки и выбросил. И шел теперь, хлопая по ветру рукавом, словно огромная черная птица. — Надо было все же взять у Хэнка куртку, — сказал наконец Серега. — Он тощий, тебя всего на два размера больше. Ему уже без надобности. — Да кто ж знал, — отозвался Знайка, — а потом уж поздно. «Не откапывать же!» — Хенкеля, Точку и Одина уложили по традиции, в полной снаряге с оружием. «Оставил самую малость боезапаса, бойцы серьезные, этого им и на первое время хватит. Там, а потом и своим разживутся, заодно и покажут себя». Серега каким-то рациональным умом понимал, что нужно забрать все. И патрон до последнего, и эти три рациона, которые они положили рядом — и даже те три глотка воды, что стали стоять на холмиках в кружках. Понимал, что эти мысли, лезущие в голову, сплошная религия, мракобесие. Понимал. Но иначе не мог. Это в доме, в цивилизации, с ее грубым материалистическим подходом, павший в бою отправлялся в отработку, пусть и со всеми положенными воинскими почестями. Но слишком долго бойма жила в отрыве от рациональности. Поневоле одичаешь». И вот уже суеверие, вот уже и веровать понемногу начинаешь, в Исуса, в Аллаха, в Мутомбу, или свое что-то изобретаешь, неважно, в посмертие. И важно тебе знать, что не тут и не сегодня все закончится. Важно тебе знать, что будет еще продолжение. Важно знать, что это лишь первая ступень. Инициация, если на то пошло. Если и есть ад на земле. — Это точно джунгли, — ворчал Илья, ковыляя рядом. Это был первый день, когда сдох топливник платформы самоделки, и они шагали бок о бок. Мелкий опирался на костыль, а Серега поддерживал, помогая свойца. Холодина! Еще данта говорил, что девятый Крукада ледяной. Озеро Кацит, в которое грешники вмерзли по горло и испытывали вечные муки холодом. Есть у нас в доме секта. Ну как секта? Небольшой кружок, человек пятнадцать. Так вот они тоже считают, что мы живем в ледяном аду. Бог не стерпел выкрутасов человеков и стер с лица земли. Правда, у сектантов еще на контроллеров завязано. Якобы на поверхности теперь совсем другая цивилизация, машинная. И вообще, так, чисто умозрительно, очень даже стройная теория получается. Ведь чем отличается человеческая цивилизация от машины? С точки зрения высшего организма, Бога, отстраненно взирающего на копошение мелких букашек внизу, ничем... И те, и те занимаются какой-то не совсем понятной фигней, И те, и те воспроизводят сами себя. И те, и те имеют какие-то свои, понятные только им цели. И обе цивилизации хотят выжить. В машинах это заложено программой, а в людях – инстинктом. Что, по сути, та же самая программа, только биологическая. Но вот вреда окружающему миру, который создал этот самый бог, машина-цивилизация все же меньше несет. Она более рациональна и логична. Ей чужды алчности, жадности и прочие людские пороки. И разве не могла Богу прийти в голову мысль заменить неблагодарных человеков, забывших его? «Запросто — Запросто! — проворчал Серега. — Уже пытался две тысячи лет назад. Был прецедент. Знайка печально усмехнулся. Программатор так и не сказал, как обстоят дела на поверхности. Только испугать попытался. И в записках Дюмина и Родикова тоже понимания нет. И как же не хочется мне верить, что наверху теперь пустоши! «Что-то не везет человечеству раз за разом», — кивнул Серега. «Наверное, впрямь за дело». Знайка пожал плечами. «Человечество не обранщик нравственности. Это так. Но у нас есть очень важное качество. Мы умеем учиться. Воспитать себе человека тяжело, но можно и нужно. Может, мы просто не успели его воспитать, и апокалипсис грянул раньше. А может, это одна из наших ошибок на пути взросления, и мы все же пройдем ее, оставим позади». Все зависит от угла зрения. Помнишь голос глубин? Ты ведь тогда тоже, услышав, посчитал, что мы в преисподней, что мы, остатки человеческой цивилизации, наказаны и судорожно выживаем в аду. Но разве не может быть наоборот? Разве не может оказаться, что дом — это ковчег, в котором спаслись те, кому суждено возродить человечество? — Серег... — Серега! — Сотников скинулся. Знайка, пододвинувшись поближе, тормошил его за плечо. «Заснул, что ли?» «Есть немного», — зевнул потянулся вон. последнее время, как перешли на совсем уж урезанный паёк, организм начинал впадать в ступор. Стоило только оказаться в покое. Тело словно понимало необходимость строжайшей экономии и выключалось, оставляя в работе только какие-то сторожевые системы. Сотникову, открывшему в себе это новое состояние, оно нравилось. Порой он даже сравнивал себя с контроллером. Боевая машина. Морф. «Идем?» — спросил Илья. «Да». «Встаем!» — Серега встряхнул головой, сгоняя остатки тяжелой мутной дремоты. «Нечего рассиживаться. До вечера еще километра три одолеем, и нормально». Тронулись. И опять упругой поддушкой ударил ветер. И снова двинулся навстречу бетон. И снова поплыли мимо, появляясь из мрака впереди и исчезая во мраке сзади кольца Тюбинга. «Слушай, я тут подумал...» «А что будем делать, когда и этот фонарь сдохнет?» Спустя пару минут спросил Знайка. «А слепнем же?» «Не бзди!» — коротко отозвался Серега. «ПСО и без света, может. Тем более тут прямо и прямо. По стеночке, по стеночке!» Он усмехнулся. «Да и скоро уже. Вчера 290-е прошли. Еще пару дней и выйдем на нулевую. С жопой чую!» «Жопа — это аргумент!» — проворчал Илья. «Но знаешь, стремно как-то. Сколько мы?» «Четыре обвала уже прошли!» И все неполные, все время полгалереи, но свободно. Прет нам дьявольский, согласен? Серега пожал плечами. Может, и прет. Что касается обвалов, так точно прет. Обвал это тупик. И тогда все. Ни вперед ходу нет, ни назад. Отрезаны от всего мира. Ложись возле обвала и помирай. Если что, патроны есть, помолчав, сказал он. Пистолет? Деловито поинтересовался Знайка. «Пулемет!» — Серега похлопал по ствольной коробке Скара. «Как дам длинной! Даже сообразить не успеешь!» «Ну и ладно!» «Ну и хорошо!» — успокоенно ответил Илья. Вздохнул. нам лучше сначала нулевую видеть, хоть одним глазком, а потом и подохнуть можно!» Серега промолчал. «Подохнуть так подохнуть, подумаешь!» Мысли о смерти теперь редко приходили ему в голову. Не то что в первые дни. Тогда ведь разом все навалилось, и потеря боемы и знайка, непонятно еще было, выкарабкается или нет. В первые дни Илья редко приходил в себя. Очнется ненадолго и назад, без памятства. Организм боролся, и Серега прикладывал все силы, чтобы вытянуть товарища. Сумел. Но пока тянул, чего только в башку не лезло. Теперь же то ли притупилась вот эта острота ощущения обреченности, когда один на руках с полумертвым товарищем, А то ли привык уже к мысли, что впереди страшный нулевой и нет хода назад. А может, и дохлый от усталости организм настолько уже изнемог, сипел еле-еле на пределе слышимости, что на себя стало уже действительно наплевать. Но, скорее всего, влиял в знайка. Илья был поразительно равнодушен к смерти. Дойти до нулевого и увидеть — вот что было для него по-настоящему важно. И подохнуть до этого знаменательного события ни — ни-ни! Потом ничего, потом уже можно. Ведь тогда у завала, именно потому и орал на него, сукин сын. Сам потом признался. До самого конца дойти. Это нам обязательно надо, — говорил Знайка. Было это совсем недавно, вчера. А может, и позавчера, или даже дня четыре назад, перед самым отбоем, когда он, ворочась и пыхтя, умащивался спиной к спине для лучшего согревания. Умащивался и разглагольствовал, пусть даже и пустота на нулевом. Это знаешь, как в середине века первооткрыватели все хотели до краешка земли добраться, и узнать, наконец, и китов увидеть, и черепаху, и место, куда спускается небесная твердь, вот так же, как и мы. Честно тебе скажу, тогда у завала очень уже испугался, что сломаешься ты. Может, и не застрелишься, конечно, но сломаешься, совсем. Да у срачки испугался. Видал я ваших, кто обойму потерял. «Тяжело, конечно, кто спорит. Неподъемно. А я... Я же не дойду один. Вот и злил тебя. У меня инстинктивно вышло. Я ж тебя знаю, как облупленного. Для тебя злость — лучший мотиватор. Ведь получилось, а? Расшевелил я тебя, согласись». «Ах ты, конь педальный», — ласково сказал Серега. «Это значит, ты не того обосрался, что я сейчас пулю тебе в лобешник пущу, хотя у меня и в мыслях не было. А обосрался ты потому, что я пущу...» и ты один останешься и не сможешь до самого конца добраться. То есть, значит, не за меня ты волновался, а за себя. Свинья ты научная, вот ты кто. — Не, боже мой, — отозвался Илюха. — Если и свинья только под дубом, вот с этой свиньей я согласен, которая в поисках рыщет, — уточнил Серега. — Именно, — ответил Илья. — Вот только тогда мы и превращаемся из свиньи в человека, когда небессельно жрем и кишку напрягаем. Но тогда, когда познаем окружающее, в этом наша цель — «Но цели-то разные у человека бывают», — отозвался Сотников. «И не только эта цель отличает человека от свиньи». «Не спорю», — согласился Знайка. «Разная. Но должна она быть обязательно. Без цели человек так себе». Он презрительно сплюнул. «Без цели человек не живет. Существует. влачит, так сказать, жалкое существование. Главное, чтобы была она, эта цель. Понимаешь? Это первое. А второе...» Должна это быть не такая цель, чтобы пожрать повкуснее или под себя побольше нагрести, нет. Это цели мелкие, подленькие. Цель должна быть такая, чтобы мир после тебя лучше стал. И потом, в конце жизни, тот, у кого была она, эта цель, кто посвятил себя ей, пусть даже и не во всем достиг, но шел шаг за шагом, тот, оглядываясь назад, чувствовать будет, что жизнь достойно прошла. Полно. А тот же, кто просто жил, проживал, проматывал, Тот пустоту в душе будет чувствовать, бессмысленность. нищее это существо, жалкое, можно сказать, человек без цели или с целью мелкой, поганенькой. А ведь это страшно. Под старость вдруг понять, что ты ничего полезного в мир не принес. В жил, впустую прожил. Даже программу минимум не выполнил, и дерево не посадил, и дома не построил, и ребенка не родил. Страшно, понимаешь? оглядываясь назад, видеть, что ничегошеньки ты не сделал. Просрал то, что было тебе отпущено. — Вода! Вода, Серега! Вода! — Завопила в наушнике. Сотников встрепенулся, выныривая из то мыслей. Впереди, в луче бледного света, между ребрами тюбинга серебрилась небольшая лужица. Потом они сидели в соседней нише и пили чай. Горячий, с сахаром. В плитке еще оставался какой-то минимальный процент заряда, и они решили что именно сейчас и стоит его потратить. Норма воды последние четыре дня — 200 грамм на день. Организм, конечно, с этим был категорически не согласен и теперь восполнял объем. Выпить горячего, согреться. И они пили. И отдувались, утирая выступающий на лбу горячий пот. И переглядывались. И перемигивались. Весело. Теперь-то дорога шустрее пойдет. И смерть, которая все эти дни кружила рядом, то приближаясь и недобро глядя провалами глазниц, а то снова отдаляясь, но не уходя совсем, снова проклинала их, бессильно выглядывая из черных углов, звеня косой бетоны, и гормыхая старыми костями. Опять обманули безносую. А выкусика, не на тех напал. Они набрались до самых бровей. По крайней мере, Серега чувствовал, что у него плещется уже где-то под кадыком, И стоит чуть надавить на живот, как полезет наружу. И снова зашагали дальше. Кипяток дал телу тепло, остатки сахара дали силы. И двигаться стало гораздо легче. И уже не отставал знайка. И даже ветер, который раньше воспринимался как холодный, пронизывающий до самых костей, теперь казался просто прохладным сквознячком. — Скоро начнется самое интересное, — энергично работая костылем говорил Илья. — Скоро, Серег. Я как подумаю, у меня поджилочки трясутся. — Скоро мы все увидим. — Думаешь, можно там жить? — Я не верю программатору. — Да и странно, если бы иначе. Воздух там есть, ветер же. А если воздух, значит, можно. Наврал нам старый хрен. Я вообще думаю, что все, о чем он говорил, территория, Май, объект Москва — все там, на поверхности. — И Орден, и Орден, — поддакнул Илья. — Все никак Центуриона забыть не можешь. — что то Шибануло тогда. Как рельсы по голове. Серега ни на секунду не допускала что Марк может оказаться предателем. Слишком уж силен был его авторитет, и слишком много сделал он для дома. Но тогда вытанцовывалось нечто совершенно мерзкое. Дом считал, что кадавры — это человеческие организмы, выведенные машинами искусственно. Закон охоты требовал снять отпечатков с каждого уничтоженного организма, и это требование исполнялось. По возможности, конечно. До сей поры отпечатки не бились с базами, и люди были спокойны. Но преисподняя подсунула очередную чертовщину. Неужели кадавра можно сделать любого? Как бы ни был предан ты своему делу и своей родине, какие бы идеалы не воспринял, неужели существовали технологии, которые запросто могли все перечеркнуть? Стереть из памяти? Неужели этот орден и этот монарх, о котором шептали кадавры, так сильны? Вскрыли череп, почистили мозги, зашили, и все. Совсем другой человек. Но тогда и сова, тогда и отец. И это уже было выше его сил. Но Центурион дал не только эти страшные догадки. Он дал и разгадку. Пусть и совсем другого толка. Теперь, после Центуриона, после того, что выцарапал он из Ильи, После конгломерата информации, которую мелкий влил в него на одном из привалов, он совсем по-другому видел последний бой обоймы. Та скорость, с которой работали бойцы 10-й Маунтанской, это была скорость ПСО, скорость букета. Очередной финт в исполнении преисподней. В последнем бою паутина свела их со своими, с бойцами ПСО, переломанными в кадавров. «Состав газа, выбрасываемого во время прорывов, — это смесь всякой дряни», — рассказывал Знайка. «Серводород, свинец, различные бактерии, о которых мы не имеем никакого понятия. Все это образуется где-то внизу, и время от времени проникает на наши горизонты. Какая-то часть этой дряни безопасна, а какая-то очень опасна для человека. Именно отсюда все эти болезни, которым подвержены люди». Но куда интереснее вещество, которое обеспечивает доставку отравы в организм – агент Альфа. Мы сумели выделить его очень давно, и все эти годы продолжаем изучать. И это просто поразительно. Самое главное и основное свойство агента – абсолютно проникающая способность. Удивительно здесь то, насколько быстро он встраивается в хромосомный набор. Иммунные системы пропускают его без задержек. Раз – и все. Никакого отторжения. Никаких побочек. Сам по себе он нейтрален, но в сочетании со всей той дрянью, что содержится в прорывах, чистейший яд. Он протаскивает эту дрянь в организм и вбивает в геном. Но если выделить его и прицепить нужные вещества, или я выделил интонации, можно получить очень любопытные результаты. Здесь начинается уже чистая генетика. Я попробую, конечно, объяснить, но довольно грубо и приближенно. Допустим, ты хочешь что-то поменять в человеке исправить ошибку, улучшить, вылечить его наконец. Чтобы перепрограммировать геном, нужно влезть в клетку. Раньше для этих целей использовали вирус. Ты упаковываешь мутацию, как в чемодан, заносишь вирус в тело, и он начинает проникновение. Но на пути встает иммунная система, которая обладает приличным арсеналом противодействия. Это и фагоциты, которые жрут бактерии и вирусы, и система комплимента, которая делает в них дыры и так называемые натуральные киллеры, лимфоциты, которые умеют впрыскивать в бактерии, разрушающие химические вещества. В общем, достаточно. Но все это не работает для альфа-агента. Для защитных систем он абсолютно невидимка. Он проскальзывает мимо, входит в клетку и встраивается в геном. Мгновенно и без эксцессов. Правда, тут важна еще геномная карта, Мало проникнуть через оболочку клетки. Важно знать пункт назначения. Если доставить пусть даже и полезное вещество, но не туда, все равно, что в чай вместо сахара соли с перцем сыпануть. Вроде и нужной специи, но не к месту. От этого и результат на противоположность меняется. Так же и в геноме. Можно и мутацию спровоцировать, и вообще кучу всяких болячек. А вот с доставкой, к сожалению, у нас имеются немалые проблемы. Кое-что мы знаем... И этого достаточно для некоторых целей, но мало. Очень мало. Человечество так и не успело расшифровать геном. Успехи были. Еще в 2010 году ученые объявили, что получена черновая расшифровка. Однако знать буквы чужого языка не означает познать его весь. Чтобы уметь писать, нужно знать, как складывать буквы, как образовывать слова и предложения. Если ты умеешь писать, напишешь интересный текст. Если же нет... «Так что с букетом?» — спросил Серега, который слушал во все уши. «Не отвлекайся. Ближе к нашим баранам». Знака кивнул. «А с баранами так. Я тебе сейчас скажу. Но до возвращения в дом ты забудешь. Это абсолютно секретно. Договор?» «Договор», — кинул Серега. «Давай, бухти». Илья шмыгнул носом. «Помнишь те якобы витамины, что ставили вам в академии? Весь первый год перед отбоем в жопу кололи. Так вот это и есть букет». То самое вещество, препарат, документацию, по которому и пробы забрал снова земли Иван Дюмин. Мы сумели наладить производство. М-Био плюс агент Альфа равно букет. Но беда в том, что необходимые для М-Био компоненты содержатся только в медицинских комплексах платформ, нигде больше. Поэтому букет невероятно ценен, и его не так много, как хотелось бы. И получается его отку только те, кто прошел дальние казармы. Лучше. Он замолчал и вопросительно уставился на товарища. — Но ведь нам прекратили его колоть, — помолчав немного, — сказал Серега. — Или отката уже не будет? Илья кивнул. — Прекратили. Но хромосомы уже перестроены. Достаточно годового курса, изменения закрепляются, навсегда остаются с тобой. — Так это что же получается? — разочарованно протянул Серега. — Это что же? Не я сам всего добился. Букет? Но я же пахал, как проклятый. Я же... — Мы же... Да мы все, кто через казармы прошел. Мы черт знает, что выдержали. Нас же воспитывали, что это все наше. Наши старания. Наша работа. Кровавый пот, мозоли — все наше. А тут, оказывается, букет какой-то. Знайка ржанул. — Я прямо причувствовал твое возмущение. Успокойся. Кровавый пот — это только твой и ничей больше. Вся эта пахота, которая тебе досталась. м всего лишь повышает твои возможности. Позволяют телу прыгнуть чуть выше заложенного изначально предела. Твой личный максимум плюс 15-20%. Препарат немного меняет две хромосомы. Повышает содержание митохондриального белка, что дает резкий скачок клеточной активности, мышечной эффективности, оксигенации. Увеличивает скорость нейровосстановления, скорость прохождения импульса до мозга и обработки информации, выдачи и прохождения до объекта исполнения. Пальца, который нажимает на спуск. Оксигенация насыщение клетки кислородом что в итоге скорость когда мы штурмовали логово я даже уследить за вами не успевал затем из вас кто прошел дальние казармы и получил полный курс препарата я еще только успевал сообразить что вижу аборигена а он уже был мертв то же самое и тогда когда ты с 400 махался да и вообще всегда на любой охоте когда с машинами склеснемся выпадайте вы за восприятие понимаешь обычно человек не успевает Он только лишь успевает осознать. Импульс только лишь приходит в мозг. А вы, кому кололи букет, уже и реагируете. Серега поскреб макушку. Но я как-то сам не чувствую, что двигаюсь быстрее. И никогда не замечал. Ну, то есть как? Да, я видел, что реагирую быстрее дикарей. Но я думаю, что это все благодаря подготовке. Нас же как выдрючили, а? Все само идет автоматом. Илья фыркнул. «А с машинами ты как работаешь? Быстрее?» «Быстрее, пожалуй», — задумался Серега. Этот вопрос словно отворил какую-то дверку, и в голову вдруг хлынули картинки. Поднимающийся ствол механизма и чувство, что он не успевает, и уже вот-вот пройдет выстрел. Но только шахтными. Те же бармалеи уже на равных, почти. «Разве что самую малость опережаю», — знака кивнул. «Я даже за шахтными часто не успеваю». И гражданские тоже, и даже в ПБО немногие. Никто из нас не успевает за механизмом. Контроллер всегда быстрее. Вот тебе те самые 15-20% букета. Все остальное решает подготовка и мозг. — Ты ничего не чувствуешь? — спросил вдруг Илья. Серега встрепенулся, осматриваясь и пытаясь понять, что имеет в виду мелкий. Но вокруг по-прежнему стоял холодный мрак. — Нет. А что? — Похолодало. — Медленно проговорил Знайка. Он стоял, замерев посреди галереи, и прислушивался к своим ощущениям. И явственно похолодало. «У тебя термометр на рюкзаке. Глянь!» Серега, в рюкзак, нашарил кругляшок термометра, подставляя его под луч света. Стрелка показывала ноль. «Ноль градусов, знай!» «До нуля упало!» — сказал он, чувствуя, как ворухнулась в груди. «В первый раз вижу!» «Скоро уже?» — кинул научник. «Может, уже и завтра? Слушай, я тут подумал...» Они спрятат ли путеводитель? Планшетник я зашифровал, но бумага-то расскажет. Надо, кинул Серега. «Упустили мы этот момент. Куда? Да хоть вон! знак, кивнул на щель между кольцами тюбинга и кучу, выпершей наружу земли. Пихнем в пакет, да прикопаем, и ничего ему не будет. Путеводители, без того уже запаянные в один слой пленки, засунули еще и в пакет, и сородив схрон, ямку по локоть глубиной спрятали. Ориентир — лопнувшая труба воздуховода. Прикинув, сложились сюда же и планшетники. Как показала жизнь, есть программаторы и посильнее Знайки. Хотя мелкий буркнул что-то вроде «это еще доказать надо». Серега был неумолим. Не в игрушки играем. — Привал или нет? — спросил он. — Три часа назад отдыхали. Может, еще по Чайковскому? У тебя зуб на зуб не попадает. Знайка замотал головой. — Давай еще пройдем. Я в норме. Километра полтора отмахаю. — Ну, как знаешь. «Все остальное решает подготовка», – повторил Илья, – «и мозг». «Именно подготовка – основа всего. И вас, армейцев, и нас, научников. Причем на всех этапах, начиная с самого детства. И детский сад, и школа, и академия, и даже дома». Родиковым разработан был целый комплекс мер, я бы сказал, целая система воспитания подрастающего поколения. Допуск у меня есть, я все же ведущий научный сотрудник. Смотрел и программу, читал материалы – «Там столько всего!» Илья покачал головой. Я поначалу удивлялся, как один человек смог разработать такую глыбищу. Теперь-то знаем, что это целый институт работал. Но тогда... «А мне вот батя сказки рассказывал», — сказал Серега. «Это что же? Сказочки — тоже система воспитания? Как на мозги влияют какие-то сказки?» Илья усмехнулся. «Да, брат, влияют. Еще как. И особенно на детский». Любая устная или письменная информация, получаемая мозгом, заставляет нас включать воображение. В отличие от готовой картинки, дающей мозгам рафинированную пищу, которой нет нужды перерабатывать, ее уже переработали и подготовили за тебя, глотай. Но мозг не работает, когда ты просто глотаешь, не учится. Дальше – больше. Когда мозг учится, он прокладывает новые пути для мысленных электрических импульсов. При этом электрический сигнал должен перепрыгнуть через щель синапса для образования новых связей между нервными клетками. Эту дорогу труднее всего пройти в первый раз. Но по мере обучения, когда сигнал преодолевает синапс снова и снова, раз за разом, связи становятся все шире и прочнее. Натаптывается сначала тропинка, потом колья, а потом и широкая дорога строится. Растет и число синапсов, растет число связей между нейронами. Образуются новые нейронные микросети, в которые встраиваются новые знания. И вот только тогда можно считать, что человек, наконец, чему-то научился. Эта способность мозга называется нейропластичностью. Именно число микросетей в мозгу, а не его объем или масса, имеет определяющее значение для того, что мы называем интеллект. И именно в раннем детстве, когда происходит самый интенсивный период обучения, для ребенка крайне важна богатая и разнообразно развивающаяся среда. Вот почему уже с начальных классов школы и академии Нас загружают по самую макушку. В итоге, конечно, не все справляются. Но кто смог, упорством ли, работой ли талантом, тому прямая дорога наверх общественной пирамиды. Научники, ПСО, руководство. Все справедливо. В итоге успеха добивается тот, кто прикладывает больше усилий. — Это батины слова, — кинул Серега. — Успеха добиваются те, кто бьет и бьет в одну точку. — И в этом очень большая доля правды, — кинул Илья. Если обитаемо то и мы сможем в обратку вернуться. «А — А? — скинулся Сотников. Знайка, оказывается, уже какое-то время говорила о своем. Но Серега, погруженный в собственные мысли, пропустился мимо. Снова мозги отключились. — Ты о чем? — Я говорю, если на поверхности двигаться можно. Мы вполне можем попробовать поверху до шахты пройти. Терпеливо повторил мелкий. Вода у нас теперь есть. И если надо, можно будет вернуться и набрать. Остается самое малое — жрачкой запастись. «А мог бы ты, например, кадавра съесть?» Серега от неожиданности аж поперхнулся. «Чего?» «Ну, кадавра! Кадавра! Смог бы съесть?» Как ни в чем не бывало, переспросил Илья. «Это же человечина, Илюх!» Помолчав немного, ответил Серега. «Ты вообще соображаешь?» «Вот и я вряд ли!» вздохнул мелкий. «Я и так к тому, что в обратку нам много провианта потребуется. Столько рационов мы не найдем. Мясо нужно. Ящеров уже сколько горизонтов не видно. Из мяса только кадавры». — По месту оглядимся, — проворчал Серега. — Там и решать будем. Может, и не понадобится вовсе. — Это почему это? Дошлепнут нас на выходе и всего делов. — Ни, боже мой! — энергично помотал головой Знайка. — Даже не думать, дойдем, потому что это наша цель и предназначение. — Так вот, что касается целей, — рассуждал Знайка. — Было это уже то ли на четвертый, а то ли на пятый день, когда они бросили самоделку и он приноровился уже к своему костылю и оптимистично глядел в будущее. И мысли, соответствующие в голове, крутились. Это я уже не помню, где читал, то ли у философа какого, то ли еще где. Вот идешь ты к своей цели, терпишь трудности и лишения, испытаниями подвергаешься, и сначала жизнь тебе вроде препятствия чинит, то одно подкинет, то другое, иногда даже совсем кажется, дело швах. Но с какого-то момента вдруг замечает человек, что уже не только он сам усилия прилагает, а что-то словно извне подпихивает его, помогает идти. И как будто даже тащит, несмотря на все препятствия. Трудности, испытания — это да, все это в полной мере присутствует. Но время от времени и легчает вроде. Всякие там случаи случаются. То подсказка подоспеет, то помощь, то проход впереди забрежет. А то глоток воды, когда совсем не в моготу. Ведь взять, к примеру, джунгли. Сколько мы прошли, а? Да страшно же представить. Триста пятьдесят горизонтов. И вроде давно сдохнуть должны. Так нет. Что-то возимся еще, что-то копошимся. Всем нас преисподняя испытала. Боевое мастерство показали. Да какое, да сколько раз. Стойкость и мужество проявили. Товарищество тоже, да. Похоть, победили. Помнишь, девок-то? И даже соблазн надолели. Это я про золото говорю. И все еще идем. И знаешь, словно тянет нас что-то. Я прям чую. Потому и говорю... Если есть у человека цель, то обязательно он до нее дотянется. И мы дотянемся. Серега поморщился. Развел ты тут философию, братан. Когда все очень уж просто у тебя выходит. Получается, по-твоему, что главное идти, а там уж кривая обязательно вывезет. Ты скажи это пацанам, которые легли. Про Бука я даже и говорить не буду. Он, понятно, не с тем настроем шагал. Но остальные и их почему не дотащило. Ну, не до такого, конечно, согласился Знайка. Не все доходят. Тут очень тонко все, эфемерно. Если не дошел человек, может, ты не больно хотелось или просто не смог. А если твердо взялся, если выбор себе простой определил, умри, но сделай, тогда точно дойдешь. И ты знаешь. Знайка помолчал, осторожно поглядывая на друга, будто опасаясь касаться темы. Но все же решился. Время уже прошло, и я как-то переосмыслил. Не злюсь я на Бока». Ушла злость. А знаешь, что осталось? Даже не презрение, равнодушие. Ведь и впрямь не наш оказался. Может, он и вышел с нужным настроем, да по дороге растерял. А можно ли человека винить за то, что не справился? Можно ли винить за то, что не смог себя перебороть? Ведь он именно после дикого племени сломался. Но тихо ушел. Вреда обойме не причинил, и запасов наших они не взяли, хотя и могли, и даже извинился в записке. А в итоге... Не может ли так повернуться, что именно Букаш в этом своем уходе и окажется прав? Может, в этом его предназначение? Серега поморщился. За уши притягиваешь. Предназначение еще какое-то выдумал. Я, знаешь, тоже оптимист. Но если вылезет сейчас навстречу пяток кадавров, да возьмут нас в оборот, хрена мы отмахаемся. Без УПЗО и прицелов, и с фонарями, которые на ладан дышат. Нет, я согласен, конечно, если твоя теория и здесь себя положительно покажет. — Скажем, если мы вдруг, откуда ни возьмись, битого дуболома найдем с половинным топливником и зарядить электронику сумеем, тогда да. Тогда уже и с кадаврами можно смахнуться. Тогда я и в предназначение поверю, но не раньше. Знайка хмыкнул. — Эх ты, не романтик ты ни разу. Серега сардонически угукнул. — Ага, я что-то поубавил за этот переход романтизму. В жопу такую романтику, когда пацанов хоронишь. И в божественное провидение я не верю. «Все только в твоих руках и ни в чьих больше». «Я все», — сказал друг Знайка. Остановившись посреди галереи, он устало оперся о костыль. «Выдохся на сегодня. Давай, наверное, привал. Не могу больше». «Так мы с последнего отдыха еще два километра прошли. Больше, чем ты хотел», — подбодрил Серега, стоя в холодной тьме посреди галереи и чувствуя, как его обтекает упругое покрывало ветра. «Нормально идем. Я с инициации-то еле выползал». А сейчас мы ж парим, как на экспрессе. Знайка, принимая поддержку, стащил шлем и кисло улыбнулся. — Ничего, скоро уже. — Скоро. Встали тут же, между ребрами. Больше и негде. Сидя бок о бок, тесно прижавшись друг к другу для тепла, они ковыряли задубевшую на морозе консерву. Остатки. В рюкзаке лежал последний рацион. Три дня максимум. — А помнишь, как под тридцать третьем ушли? — откалывая ножом мелкие кусочки мяса, — сказал Илья. — Крысы, змеи, изобилие. Сейчас быть сюда хоть самую маленькую крыску. Или змею, — вздохнул Серега. Я тут насчет кадавра подумал. Я б сейчас, наверное, и кадавра сожрал. Уже скоро, глядя во мрак транзитной сотый раз повторил Илья. Скоро все узнаем. И все-таки дошли мы. А, Серег, дошли. И что теперь скажешь? Не герои мы разве? Серега поморщился, опять за свое. Первая экспедиция, герои, тщательно пережевывая Галету, разглагольствовал Илья. Было это, до да черт его знает когда, на днях. От первого до последнего. Прям по ранжиру построй, ткни в первого попавшегося, герой. Конечно, мы не можем знать их пути, но герои они уже хотя бы потому, что первыми были. Уйти в неизвестность — это, знаешь ли, вторая экспедиция еще больше героев. Вспомни обвал. Ведь они специально галерею обвалили. И знали, что кому-то придется под ним остаться. И с конструктором бились, и сумели такие в ангаре запереть. И шли, шли вперед, не сдавались. И они тоже герои. Не меньше, чем первая. Не вернулась ведь первая. Значит, уже понимала вторая, что опасность на пути. Знали, но шли. Ну, а третья... Он развел руками, уронил сгалетинный кусочек повидла и принялся подбирать пальцем темно-красную каплю с бетона и запихивать в рот. А третья... — Вот они мы, на нулевом. Значит, мы и подавно герои. И ставр, и маньяк, и злодей, все. — Не все, — мрачно сказал Серега. Тот, кто хотел, чтобы его с оркестром встретили, первым и обосрался. И среди первой и второй ты не знаешь, как там было. Может, и там нашелся свой. Знайка покладиста кивнул. — Хорошо, не все. Есть те, кто не сдюжил, так и не всем дано. Но про Бука я говорил уже. — Что, если он дойдет такие и донесет информацию? А мы, хоть и старались, хоть и добрались до нулевого, сгинем без вести. Как тогда? Ведь тогда он героем окажется, не мы?» Серега молчал. «Не было и у него больше злости. Но и хорошего не прибыло. Только легкое презрение до да приправленное ноткой жалости. «Ты в герое, что ли, метишь?» — презрительно усмехнулся Саван. «Ты же мне последние три дня все уши прожужжал. Чем ближе к выходу, тем от тебя все больше о героизме». Знайка пожал плечами. — А что нет-то? — Вот честно, как перед самим собой, разве не имеем мы права так называться? Все эти люди, исследователи и покорители, разве нельзя о них сказать, что они герои? Арктика, Амазония, новые берега и материки, они же все шли в неизвестность и не сдавались, а мы чем хуже? — Тоже мне исследователь Арктики нашелся, — проворчал Серега. — Рауль Амуцин, Иван Папанин. Знайка — научник. Я что-то в герой не очень рвусь. Мне бы добраться до нулевого, глянуть одним глазком и назад в дом. И я, наверное, как вернусь, год за периметр не выйду. В жопу. Я свое отработал. Джунгли хлебнув выше крыши. И пацанов схоронил. Теперь прямая дорога в наставники. Поставит на обойму. Буду понемногу ребят воспитывать, опыт передавать. Этого добра у меня завались. Илья улыбнулся. «Эх ты. Я тебе совершенно точно могу сказать». Никто из перечисленных тобой в героя не рвался. Вспомни наставника Ивлева. Вспомни капитана Павлова. Вспомни Семихвостова, который на твоих же глазах себя вместе с Дотом подорвал. Никто из них и не рвался в герои. Они просто были героями. Вот так просто, да. Натура такая была. Вот не могли они по-другому. Каждый из них. Да ты сам это понимаешь. Только споришь со мной непонятно зачем. — Да понимаю я, — сердито отмахнулся Серега. — Просто у тебя это, ну когда слишком уж торжественно выходит. Прямо эпик какой-то. Заладил одно. Герои, герои. Это не только я! обиделся Знайка. Ты сам же и говорил. Тогда еще гришки, помнишь? И чего теперь хвостом закрутил? Ну, говорил и говорил, буркнул Серега. И я не то чтобы так не считаю. Просто стремно мне самого себя героем объявлять. Он сплюнул презрительно. Мы всего лишь работу свою делаем. Надо кадавра убить, убьем. Надо пятисотого приволочь. Приволокем. Надо на периметре выстоять или сдохнуть, Выстоим или сдохнем. И все это без лишних там церемоний, без бравурностей, эпичностей и прочих понтов. Илья ржанул. Ну да, обычное дело. И никто не геройствует. Спокойно жгем танки. Серега ухмыльнулся. Смотрим, пересмотрен фильм, на цитаты растащен. Но ведь и они в окопе под танками без бравурности сидели, сказал Илья. Эпичность, она как-то сама собой получается. Вроде работу свою сделал, а хоба в герой проскользнул. Специально не лез, само вышло. А потом тебя и в оперативном журнале запечатлят, и в зале славы повесят. Героические пацаны в момент своего геройства и не думали даже, что они герои. Но ведь это не умоляет, согласен. Даже наоборот. Вот взять тебя. Нас в доме ждут, и только от нас зависит, будет дом жить или нет. Потому и тащил ты нас через эти проклятые горизонты. Потому что приказ потому что умри, но сделай. — Да ну тебе в жопу! — обозлился Серега. — Опять у тебя, как ни поверни, все на одну сторону выходит. Работа у нас такая, понял? Я твали уже, дай чай попить. — Ого, ты посмотри только! — прошепел вдруг Илья и толкнул его локтем в бок. Серега тут же повел фонарем, пытаясь понять, куда же это тычет пальцем мелкий. И лишь спустя долгие мгновения сообразил, что же он видит. Чертя в луче фонаря, тонкие прямые, мимо двух съежившихся от холода путников, справа из глубин галереи летели снежинки. Впервые в жизни он видел настоящий снег. Стащив с руки тактическую перчатку, он подставил ладонь. И складки между пальцами немедленно забило холодной влагой. Снежинки, мелкие, колкие, едва коснувшись кожи, таяли на ладони. И это было какое-то совершенно новое ощущение. «Снег!» — прошептал он. Знайка, сидящий бок о бок, смог его услыхать. «Снег! Мы на подходе! Уже скоро! Уже вот-вот! Мы -вот. же даже сегодня вышли бы, если б не нога проклятая!» Во тьме, вне зоны бледного пятна, вдруг шумнуло, и Серега, реагируя, тут же швырнул фонарь куда-то вперед, в галерею, подальше от себя. Вскочил, подхватил лежачий под рукой скар. Осторожно стараясь вылезти, самым-самым краешком выглянул из-за ребра. Фонарь упал удачно, продолжал светить вперед, но свет не доставал. Что-то там было, что-то двигалось. И даже не на пределе видимости, а за пределом, во мраке. Мутная, неразборчивая тень. Тень. Тени. Сзади забарахтался Знайка, и Серега, не глядя, придавил его коленом. «Тихо сиди». Прикрыл глаза, надеясь, что сможет услышать, почувствовать больше, чем видит, и устало усмехнулся, различив сквозь вое ветра тонкий писк сервоприводов. «Ну вот и все», — подумал он, прижимая к плечу приклад. «Цель, — говоришь, — предназначение тащит. Тащила, да не дотащила. Сдохнуть, совсем немного не добравшись до выхода, таково наше предназначение. И уж коль герои, так продадимся подороже. Хоть одного да возьму с собой». — Врете, суки, живыми не дамся. Простите, товарищ генерал, не оправдал оказанного доверия, хотя, может, букаш дойдет. Встретьте его с оркестром, товарищ генерал. Именно он и выполнил поставленную задачу. Принес информацию. Сходил и вернулся, герой. А я и приказ не выполнил, и обойму загубил. — Глупо, — подумал он, выхватывая шорох и нажимая спуск. Как же глупо вышло. И была вспышка... Озарившие демонические фигуры и шипение выстрела, и огонь над головой, куда пришлось попадание. И холод транзитный мгновенно сменился с жаром. Был тяжелый удар в грудь, от которого разом погас бледный свет фонаря.